В 1978 году параллельно создал собственную труппу. В 1981-1989 годах руководил труппой балет «Далласа» США. Для Ануреева поставил два балета «Шинель» на музыку Шостаковича 1989 год и «Смерть в Венеции» на музыку Бриттона 1991 год. Возобновлял балеты Бурнонвилля во многих театрах мира. Сотрудничал со многими современными хореографами, в том числе с Гленом Тетли, Биргит Кулберг, Роланом Петти. Нуреев, разумеется, мечтал о Сельфиде, из которой он танцевал лишь по Деде с Марго Фонтейн. На самом деле это не оригинальная постановка Бурнонвилля, а адаптации старого французского балета Филипп Патальони, который он создал для своей дочери. Премьера состоялась в 1832 году в Парижской опере. Затем в 1830-1840 годах Сельфиду увидели в Лондоне, Берлине, Вене, Санкт-Петербурге и даже Нью-Йорке поэтому, когда Эрик Брюн в декабре 1964 года возобновил спектакль для национального балета Канады, он немедленно отправился туда, чтобы присутствовать на репетициях. После травмы Брюна Нуреев смог его заменить с полоборота, зная наизусть главную роль. В килте и красных носках действия балет разворачиваются в Шотландии, Нуреев был неподражаем. Он сумел передать через танец земную радость жизни бурнонвиля и в то же время показать страдания своего героя джеймса который не в силах изгнать из своего сердца образ прекрасной селифиды девушки-видения, навевающей ему сны любви. Критики упрекали Нуреева в том, что он слишком пафосен там, где датчане выражают сдержанность. Но простые зрители не видели этих тонкостей. джеймс Нуреева был чувственным и лиричным. Он сам был видением, о котором можно только мечтать. Именно в Сельфиде Нуреев единственный раз вернулся на сцену Кировского театра в ноябре 1989 года. Болезнь уже не давала ему двигаться по сцене с необходимым проворством, и выглядело это катастрофически, но Рудольф сам захотел показать своим соотечественникам именно этот спектакль. В заключение скажу, что «Сельфида» сохранилась для нас в киноверсии, хотя и в урезанном виде. Отрывок из второго акта был снят в 1970 году Пьером Журданом, а также вошел в документальный фильм «Je suis danseur», «Я танцовщик». Огромным преимуществом Нуреева был его комический темперамент, который он использовал в двух балетах, совсем не похожих на то, что он делал раньше. С января 1962 года в Марселе он танцует тщетную предосторожность, поистине раритетный балет, поставленный в 1789 году французским хореографом Жаном Добервалем. В 1885 году тщетную предосторожность поставил Мариус Петипа. В основу своего балета Доберваль положил французские народные мелодии, но в 1828 году музыку к спектаклю написал композитор Луи Герольд, а в 1864 году Петер Гертель. Собственно, балет имеет две музыкальные версии. Впервые балетная сцена была отдана не принцам и сказочным существам, а реальным людям, крестьянам, которые тоже имеют право на любовь и счастье. Сюжет балета таков. Жадная фермерша Марцелина хочет выдать свою дочь Лизу замуж за глуповатого парня Никеза, потому что его отец Мишо, по деревенским понятиям, весьма состоятельный человек. Но Лиза любит бедного крестьянина Колена. Марселина не разрешает дочери встречаться с Коленом, но, разумеется, дело заканчивается свадьбой. Нуреев так жизнерадостно танцевал колено, что публика и сама готова была пуститься в пляс вместе с ним. Спустя 12 лет, в 1974 году, ему удалось убедить руководство лондонского королевского балета возобновить хореографическую версию Фреда Эштона. От этого выиграли все — и театр, и зрители. Критик Джон Персиваль написал, молодой Нуреев был такого мощного романтизма, что сложно представить его в простенькой пасторальной комедии. Но возобновление постановки Эштона позволило ему показать на сцене добрый юмор и теплоту, которые составляют часть его собственной натуры и которые так редко эксплуатируются на сцене. Вторая комическая роль Нуреева — Базиль в балете «Дон Кихот». Я бы, однако, добавила в этот список еще и Франция из балета «Капеллия» по мотивам новеллы Гоффмана «Песочный человек» на музыку Луи де Либо, постановка Эрика Брюна для национального балета Канады, 1974 год. В этом классическом французском балете Нуреев великолепен в образе молодого шалопая, который умеет и сам пошутить, и над которым подшучивают... По сюжету он влюбляется в механическую куклу Копелию, но его невеста Сванильда быстро прочищает ему мозги. Как писали Мод и Найджел Гослинг, Рудольф играет здесь самого себя, он обожает поясничать». Александр Бланд, псевдоним, который использовали Мод и Найджел Гослинг, подписывая свои критические статьи в «Обсервер». Эрик Брюн не случайно пригласил Нуреева на главную роль. Совершенно очевидно, что балеты прошлого с Нуреевым обрели второе дыхание, а его самого наиболее часто сравнивали с Вацлавом Нежинским. Карьера Нуреева настолько похожа на жизненный путь Нежинского, что в июле 1961 года он получил предложение воплотить в кино образ своего знаменитого предшественника. Что ж... Нуреев и Нежинский действительно похожи. И того, и другого в мире воспринимали как русских, но по происхождению один поляк, а другой татарин. Оба вышли из одного театра Мариинского, который потом стал Кировским, и оба покинули его ради Запада примерно в одном возрасте. Нежинский в 20 лет, Нуреев в 23 года. Оба стали знамениты в Париже буквально за один день. Первого называли северным Вестрисом, второго — Новым Нежинским. Огюст Вестрис. 1760-1842. Французский танцовщик. После революции 1789 года эмигрировал в Лондон, отличался виртуозной техникой и необыкновенной для того времени прыгучестью. И тот, и другой родились в бедных семьях. Единственное различие — правда существенная. Родители Нежинского были танцовщиками. У обоих были натянутые даже бурные отношения с отцами. Над обоими насмехались в училище. В частности, из-за этнической принадлежности молодого Нежинского дразнили полячишкой и япошкой за узкий разрез глаз и высокие скулы, а Нуреева татарским гладранцем. Оба плохо приживались в коллективе. У обоих строение тела было мало приспособленным к танцу, короткие ноги, сильные бедра, широкий торс и узкая талия у Нуреева, не по-балетному плоские ступни у Нижинского. Они танцевали одни и те же репертуарные роли, и оба испытывали потребность изменить законы балета. В багаже у обоих «Жизель», «Лебединое озеро», «Боедерка», «Четная предосторожность», «Сильфиды». Стоит отметить, что «Сильфида» и «Сильфиды» — это разные балеты. а первом на музыку Хермана Лёвеншелля я уже много писала. Второй, одноактный, создан на музыку Фредерика Шопена и имеет подзаголовок заголовок «Романтическая греза». И это далеко не полный список но начать его все же следовало бы с послеполуденного отдыха фавна. Нежинский хотел танцевать на пуантах. Он даже предлагал однажды выйти на сцену вместо Тамары Корсавиной «Жар-птицы» и отказался надеть приличествующие кюлоты в жезели, из-за чего был изгнан из Мариинского театра. Вам не кажется знакомым этот сюжет? Согласно редким свидетельствам тех, кто видел на сцене и Нежинского, и Нуреева, Нежинский покинул сцену в 1917 году, а умер в 1950 году в Лондоне в возрасте 61 года, оба обладали кошачьей грацией и великолепной элевацией. Это было в Монтевидео-Уругвай в октябре 1917 года. Правда, в январе 1919 года нежинский танцевал, теперь уже действительно в последний раз, в швейцарском отеле «Сен-Мориц» в благотворительном концерте. И оба завораживали публику. «Здесь надо бы добавить». И не всегда восторженно воспринимались балетными критиками. Но на этом общее течение их судеб заканчивается. Карьера Нежинского была короткой — десять лет, а остаток жизни — зловещим, с долгим погружением в ад безумия. Карьера Нуреева, напротив, оказалась очень длинной, но его жизнь оборвалась трагически рано. По ту сторону танца Нежинский порождал досужие слухи своим душевным состоянием, а Нуреев — своей экстравагантностью. Как хореограф нежинский пошел дальше Нуреева, поскольку Нуреев всегда, даже в самых смелых своих изысканиях, держался за классический танец. У Нижинского был наставник — Дягилев. Нуреев был сам по себе. В 1907 году Сергей Павлович Дягилев организовал ежегодные выступления русских артистов за границей, так называемые «русские сезоны». Нижинский был приглашен для участия в балетном сезоне 1909 года и сразу снискал огромный успех. В 1917 году, как вы уже знаете, он покинул сцену навсегда. Нижинский трагически воспринимал свою бисексуальность. Нуреев прекрасно уживался со своей неправильной ориентацией. Нижинский шокировал там, где Нуреев просто смущал. Нижинский был впереди своего времени, а Нуреев — точно в своей эпохе. Как ни странно, сам Нуреев совершенно не испытывал гордости от того, что его сравнивали с самым легендарным танцовщиком XX века. Одному журналисту, который как-то спросил его, как он реагирует на то, что его называют «новым Нежинским», Нуреев насмешливо ответил, «Мне жаль Нежинского, если это так. Не очень-то приятно это слышать». В действительности Нуреев оставался в сомнении, по поводу своей схожести с Нежинским. Хватит пальцев на одной руке, чтобы перечислить тех, кто видел его на сцене, поэтому я не понимаю, как можно делать подобные сравнения. С досадой говорил он. Но сестра Вацлава Нежинского, Бронислава, побывав на спектакле Нуреева в 1961 году, воскликнула. Нуреев — это реинкарнация моего брата. Нуреева, вероятно, пугала повторение судьбы Нежинского, и потому он хотел положить конец этим сравнениям. Наверное, по его мнению, он и так слишком был похож на своего предшественника. Мы не можем сделать какие-либо заключения, потому что до сих пор не найдено ни одного записанного на пленку свидетельства, и танец Нежинского можно только вообразить. В течение многих лет нуриев запрещал себе Репертуар Вацлава-Нежинского «Периода громкой славы русских сезонов». Русские сезоны перевернули эстетические представления Запада о танце необычным хореографическим стилем постановок, новаторскими декорациями и музыкой тогда еще мало кому известных композиторов. Из 17 балетов, которые танцевал Нежинский, 12 были в хореографии Фокина, павильон Армиды, Клеопатра и сельфиды 1909 Карнавал азиатки половецкие пляски и Шахерезада 1910 Введение розы нарцисс петрушка 1911 Голубой бог Дафнис и Хлоя 1912 Самгин женский создал хореографию для четырех новаторских балетов, в которых он добровольно отказался от своей танцевальной виртуозности. «Послеполуденный отдых» — «Фавна» — 1912, «Игры и весна священная» — 1913, «Тиль-Уленшпигель» — 1916. Он отказался от всех предложений сняться в фильмах, где он должен был исполнить главную роль. Идея снять Нуреева в фильме о Нежинском, как я уже говорила, витала у многих режиссеров. Среди них Франко дзеферелли и Тони Ричардсон. Ричардсон даже назначил съемки на август 1970 года. Но ни один проект так и не был осуществлен. Сам Нуреев хотел снять «Игры» забытый балет Нежинского на музыку Клода Дебюсси. И не просто снять, а восстановить его для трех исполнителей-мужчин, выполнив таким образом первоначальное желание Нежинского — который намеревался представить в танце партию в теннис между мужчинами-любовниками, намекая на сексуальные пристрастия Дягилева. Не решившись показать трех любовников на сцене, в 1913 году Нижинский создал трио из двух женщин и мужчины. Тем не менее балет казался очень эротичным. Прошло 57 лет, но Голливуд проявил удивительное целомудрие, не согласившись на предложение нуреева в 1980 году фильм о трагической любви нежинского и сергея дягилева снял герберт росс нежинский В заглавной роли снялся джордж де пена в основу фильма положена книга нежинский рамолы нежинской румынской аристократки которую удалось женить на себе бисексуального танцовщика Однако интерес к балетам, которые танцевал Нижинский, все-таки оказался сильнее. С 1962 года Нуреев исполнял роль поэта в сельфидах Михаила Фокина на музыку Фредерика Шопена. В роли поэта до него выступал Нижинский, однако нельзя сказать, что это лучшее из репертуара северного Вестриса. В 1963 году Нуреев отважился поэта, проникнуть в хрупкий и неустойчивый мир Нежинского, возобновив балет «Петрушка». Музыка Игоря Стравинского, либретто Стравинского и Александра Бенуа, хореография Михаила Фокина. Первое представление состоялось 13 июня 1911 года в Парижском театре «Шотле» под управлением Пьера Монте. Сюжет этого лубочного, благанного балета прост. Во время гуляния на Масленицу в Петербурге разворачивается трагедия. Кукла Петрушка влюблен в куклу-балерину, но она предпочитает Петрушке арапа, набитого соломой. Все условно и все по-настоящему, как в большом балете. Рудольфа Петрушку восхваляли. Он был ярким, новый, не слишком убедительным. Роль одураченной, униженной куклы была не для него. Однако, когда в самом конце он возникал на сцене в виде привидения, араб убивает Петрушку, в нем все же было что-то от отчаявшегося Нежинского, каким он стал в конце жизни. Нуреев артист возобладал над Нуреевым танцовщиком, и это было другое прочтение балета. Балета о Нежинском и его кукловоде Дягилеве, как написала одна из газет. Однако критика в целом разнесла Нуреевского петрушку в пух и прах, в том числе и Александр бланд напомню, псевдоним Найджела Гослинга, который заметил, что попытка была не очень удачной. Сам Нуреев также был недоволен, и ему понадобилось еще десять лет, чтобы вернуться к этой очеловеченной кукле. Рождественский спектакль 1972 года, состоявшийся в Парижской опере, оказался куда более убедительным. В рамках чествования Сергея Дягилева в один вечер были показаны три одноактных балета «Сельфиды», «Аполлон Мусагет» и «Петрушка» с Ивет Шовере или Жаклин Рейе в роли балерины и Жаном Гезериксом в роли арапа. В 1977 году канал ТФ-1 сделал телевизионную запись «Петрушки». Нуреев попытался изобразить существо слабое и отчаявшееся. Это был его «Петрушка». Работа была проделана огромная, хотя вряд ли кто мог сказать о нем так, как Сара Бернар сказала о Нежинском, когда увидела его в балете Стравинского. «Мне страшно. Мне страшно, потому что я вижу...» самого большого в мире актера. В 1979 году Нуреев выступал в Соединенных Штатах с программой памяти Дягилева. В тот год отмечали 50-ю годовщину смерти Дягилева. За один вечер публика увидела петрушку и видение розы, а также впервые после «Полуденный отдых фавна» знаменитый балет Нежинского, наделавший шуму, в 1912 году. Столь плотная программа позволила увидеть Нуреева во всех ипостасях. Публика валила валом, но критика привередничала. В частности, Орлен Кросс, язвительное перо Нью-Йоркера, позволила себе написать «Петрушка Нуреева поистине ужасен, суетливый, вертлявый, нескладный, как маленький мальчик в поисках туалетной комнаты» мы много говорили о Петрушке и ничего о видении Розы. Этот одноатный балет на музыку Карла Вебера поставил Михаил Фокин. В основу балета положено стихотворение Теофиля Готье «Я, дух Розы», которая вчера на балу была у тебя в руках. Нежинский ненавидел свою роль в этом спектакле, находя ее слишком красивой, хотя и приносящей успех. В смело облегающем костюме С нашитыми розовыми лепестками он буквально гипнотизировал публику. Особенно впечатляющим был финал, когда Нежинский исчезал в плавном прыжке. Он и вправду был ускользающим видением. Слишком красивая роль давно привлекала Нуреева. Приехав на гастроли в Париж в мае 1961 года, он узнал, что Пьер Лакот хорошо знаком с этим произведением и попросил его позаниматься с ним. Рудольф был очень нетерпелив, вспоминает французский хореограф. Он словно чувствовал, что ему надо делать все быстро. Мы провели в зале около двух часов. В одном месте он поменял положение рук, и я сделал ему замечание, но он ответил, не надо прерывать мое вдохновение. Позже он в сердцах сказал мне, что работать со мной невозможно. интервью автору «Видение» интересовало Нуреева до такой степени, что в этой роли он хотел дебютировать с Марго Фонтейн в Лондоне, но, как известно, британская балерина отклонила его предложение. Восемнадцать лет спустя они все-таки станцевали «Видение», и это был их прощальный спектакль в Лондоне. Скептики говорили, что заключительный прыжок не произвел большого впечатления, но Нурееву уже сорок лет, и он вдвое старше прыгучего не Нежинского каким тот был в 1911 году, когда этот балет был поставлен. И, наконец, «Послеполуденный отдых» Фавна. Балет, неразрывно связанный с именем Нежинского. Но Реев танцевал его, пока были силы, даже несмотря на болезнь. «Послеполуденный отдых» — это первая постановка самого Нежинского. И она, еще раз скажу, вызвала громкий скандал в Париже, 29 мая 1912 года. Фавн, полубожество-получеловек, одетый в облегающее пятнистое трико, танцевал только в профиль, навевая мысли о рисунках на античных вазах и отчасти о кубизме. В финальной сцене Фавн поднимался на скалу, вдыхал аромат оброненного нимфой шарфа и предавался на нем пороку, как говорил об этом как-то нежинский откидывал голову назад, широко открывал рот и беззвучно хохотал. Это был волшебный миг театра, вспоминала одна из нимф Лидия Соколова. Цитируется по великолепному каталогу нежинский составленному Мартиной Каган для выставки, посвященной Нижинскому в музее Орсе, 2000-2001 годы издание Союза национальных музеев. Буржуазную публику едва удар не хватил при виде всего этого. С галерки раздался свист. Впрочем, послышалось и несколько робких возгласов «Браво», которые Дягилев расценил вполне достаточными, чтобы повторить балет. Его продолжительность всего 11 минут. На следующий день владелец Фигаро Гастон Кольметт гневно обличал в своей газете неприятное создание с грубыми бесстыдными жестами. По его мнению, нимфы, которые и сами были разочарованы тем, что им нечего танцевать, создавали впечатление изваянных в камне. Говорят о Геустроден. Прочитав это, с усмешкой сказал, «Скорее это комплимент, чем проща опущенное в Нежинского». Нореев несомненно привлекала такая необычная чувственная роль, но он всё же не торопился воплотить фавна на сцене. В 1972 году он танцевал Afternoon of a Faun, современную версию Джерома Робинса. Но это было не то. Впервые Фавна по Нежинскому Нуреев представил в фильме Валентину, снятом в 1976 году. Грёмёры фильма постарались Представьте себе, обнаженное существо, так казалось, с нарисованными прямо на теле пятнами. Однако на этом сходство заканчивалось, если оно вообще существовало. В 1978 году Нуреев согласился принять участие в юмористическом балете голландца Тойра ваншайка на ту же музыку Дебюси. Его герой — разбитной парень-уборщик, Флиртующий с двумя молоденькими работницами во время обеденного перерыва, чтобы рассмешить девушек и смутить их, он исполняет танец фавна. Когда же, наконец, он станцевал настоящего фавна в Нью-Йорке в 1979 году, критики отозвались о его исполнении положительно, включая самых ворчливых. Но кое-кто все же выразил сожаление. Например, арлен Кросс, написавшая, что Нуреев двигается от одной позы к другой, в статическом несогласии. Судя по фотографиям Нежинского, последний был непристоен в этой роли, чего у элегантного Нуреева нет совсем. Через два месяца Нуреев исполнил фавна в Лондоне. Его нимфой была Марго Фонтейн. После этого они никогда больше не танцевали вместе. Но фавн сопровождал Рудольфа до самого заката. «Фавн — это мой умирающий лебедь», — сказал он за полгода до смерти. Каждый раз, когда на сцене появлялась новая звезда, Анна Павлова просила свою костюмершу «Приготовьте мне пачку для умирающего лебедя». Она уже ничего не могла только ходить по сцене. Но при этом оставалась знаменитой. «Я же повсюду исполняю фавна. Я действительно доволен, что у меня есть балет, который можно танцевать повсюду, днем и ночью». До сих пор меня мучает вопрос, понял ли Нуреев своего собрата по танцу? Этого гения равно возносимого и проклинаемого. Уверенности нет. Нуреев-артист с трудом допускал мысль, что такой даровитый от природы танцовщик, как Нижинский, добровольно отказался от красивого в искусстве балета. Нижинский презрел эстетические законы танца, в частности, практикуя слишком сильное сведение стоп и колен, а также рваные неритмичные движения, Нуреев не воспринимал этого. Он видел красоту танца в его виртуозности. В этой связи он использовал идеальную для себя хореографию Мариуса Петипа, отца настоящего классического танца. И вместе с тем он не был чужд новаторству. Именно по этой причине в его репертуаре присутствовали и балеты Нижинского. В 60-е годы, годы бунтарства и новизны, приверженность Нуреева к классическому балету обернулась Немалыми насмешками. Пуристы упрекали его в том, что он недостаточно классичен. Леваки смотрели с презрением на эту звезду, воспевающую прошлое. В 1965 году французский еженедельник «Л'Экспресс» составил красноречивый портрет Нуреева, учитывающий реалии той эпохи. В жизни Нуреев не боится ни чрезмерности, ни скандала, ни авантюры. «Браво! Браво!» Увы, увы, перед вами самая экстравагантная звезда из балетных звезд и самый классический артист своего времени, и при этом он более чем кто-либо другой способен вдохновить великих хореографов. Впрочем, кажется, его это не очень интересует. Критик Патрик Тевенон не знал, что Нуреев просто ждал своего часа.